24 мая 1905 года, в день празднования памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, у живущих вне брака Александра Михайловича Шолохова и Анастасии Даниловны Кузнецовой, родился сын. Матери на тот момент было 35, отцу 40. Рода приняла Кружилинская повитуха. Мальчик родился большеголовый, а тельца маленькая, глазки на выкате. Положили его в казачью люльку, спели казачью колыбельную, Крестили в Кружилинской Никольской церкви. Назвали Михаилом в честь святого князя Михаила Муромского и деда. В переводе с еврейского «Михаил» означает «кто как Бог». Имя это воспринималось в Шолоховской семье как несущее силу рода. Называя так сына, Александр надеялся на снисхождение родни. Однако на крестины шолоховские братья и сестры не приехали, была лишь мать Анастасии. Родившийся поперек, правил мальчик фамилию получил по законному мужу матери Кузнецов и соответствующее отчество Степанович. Михаил Степанович Кузнецов. По формуляру дитя записали в казачье сословие, потому что законный отец его являлся казаком. Шолоховская родня свой отказ являться на крестины могла объяснить просто, с чего бы им праздновать рождение какого-то Кузнецова, сына Степанова с какими лицами сидеть за праздничным столом. Здесь ставим другую глубокую зарубку. Мальчик явился на свет незаконным, с будто подворованным у достойного купеческого рода именем, чужим отчеством и не своей фамилией. В этом видится нам какой-то болезненный на всю его жизнь наползший знак судьбы. В автобиографии Шолохов будет уклончиво писать, что мать его полукрестьянка-полуказачка, что, конечно, не так. Переходя в иное сословие, человек не мог оставаться полупрежним. Если ты из пушкарей стал купцом, то ты купец, а не полукупец-полупушкарь. Если из крестьянской семьи стал священником, ты лицо духовного звания, а не полукрестьянин. Мать родилась с холопкой, а выйдя замуж стала казачкой. Никаких полу. И рожденный ею мальчик был казаком, хоть и не было в нем ни капли казачьей крови. Ребенок рос. Отношения Шолховской родни ранила Анастасию, и их все сторонились. Им никто не помогал, они выбивались из сил, добывая насущный хлеб. Она хотела, чтобы Александр Михайлович как-то исправил это, но что он мог? Несколько раз Анастасия Даниловна порывалась собрать вещи, уходила. Муж возвращал ее с полдороги, да и куда теперь ей было идти? На паперть? Так и там будут страницы, жалеть копеечку. Эта стыдная, ничтожная, непризнанная жизнь изводила ее». В раннем рассказе Шолохова «Двухмужняя» описана схожая с материнской коллизией. У главной героини есть законный муж и есть незаконный. Законному, словно бы путая следы, Шолохов дает имя своего отца Александр. Героиню снова зовут на А, как Анастасию и Аксинью, Анна. Законной однажды является. Думала Анна, что вот сейчас повалит на землю, будет бить кованными солдатскими ботинками как в то время, когда жили вместе. Но Александр неожиданно стал на колени в сырую пахучую грязь, глухо сказал, протягивая вперед руки, «Аннушка, пожалей, я ли тебя не кахал?» Степан Кузнецов действительно несколько раз возникал, нежданный возле их Кружилинского дома, грозил написать жалобу наказному атаману в Новочеркасск, а то и в Святейший Синод. Анастасия выходила к плетню, неумолимо отвечала, «Пиши, куда хочешь, жить с тобой не стану». В ней был характер. Это упрямство она передаст сыну. После отъезда Кузнецова на хуторе с новой силой возобновлялись споры-разговоры. и Значит, все-таки его дитя, еландского атаманца. Едва ли не первое, что заметил подрастая Миша, тогда еще не Шолухов, а Кузнецов, не схожесть их жизненного уклада с жизнью остальных хуторян. У всех отец и мать, и у него вроде есть. Но у всех как положено, а у него родители не муж, И жена, а живут обманом, и сам он числится сыном пожилого казака, которого в глаза не видел. Все, что связано с неправедной любовью, легшей в основу Тихого Дона, человеческие страсти, пересуды, склоки, составляло пространство его детства. Стыдная мука, не имеющая конца, жизнь Григория с была жизнью его родителей. По-уличному Шолоховых прозывали «татарчуки», в этом слышится легкое пренебрежение и к Мише, и к его матери. Это на Нижнем Дону, перемешавшихся когда-то с турчанками и татарами казаков было множество. Низовое казачество сформировалось примерно на век раньше, чем верховое, еще в XVI веке. В течение более чем ста лет, вплоть до конца XVII, низовые казаки брали в жены турецких, персидских, крымских, ногайских, греческих, еврейских полонянок – И это сказалось на внешнем облике низового казачества. Черный волос их курчавился, орлиные носы встречались через раз. Во времена Петра Великого казацкие набеги запретили, а потом и Крым стал русским, и огромные пространства Кавказа отошли к России. С тех пор лет 200 казаки ни с кем особенно не смешивались, однако то давнее жгучее южное вливание нет-нет, да и пробивалось сквозь поколения. Если б Шолоховы жили на Нижнем Дону, на их татарские черты внимания бы не обратили, но на верхнем это бросалось в глаза. Верховые казаки были русы голубоглазые, предки их вышли с рязанских, воронежских, тамбовских краев и с полонянками перемешаться не успели. Дед Григорий Мелехова Прокофий привез с Крымской войны турчанку. В XIX веке это был беспрецедентный случай, так уже никто не делал. Поэтому, когда на хуторе начался падеж скота, Во всем обвинили Мелеховскую полонянку. Явившись к дому Мелеховых, казаки убили ее. Внук турчанки Гришка Мелехов был басурманистый на вид. И семья их, как мы помним по роману, носила прозвание «турки». Татарчуки и турки. Шолохов в Тихом Доне не скрывает своеобразного родства их семьи с Мелеховской. Шолоховская и Мелеховская чернявость — очередная примета инаковости. В каком-то смысле мы наблюдаем дважды воспроизведенную классическую историю о гадком утенке. Едва не убитый в животе матери казаками-хутарянами отец Мелихова Пантелей рождает идеального казака Гришку, носивший чужую фамилию и чужое отчество по рождению казак по факту сын лавочника, вынужденный стесняться собственной, живущей неправедной жизнью матери, стал главным певцом и символом казачьего дона. Коллизия Мельховской судьбы растворена в судьбе Шолоховской. Да и сама фамилия Мелихов, конечно же, создана на перекличке двух Шолоховских родов, Моховых и Шолоховых. Покрутите на языке, попереставляйте буквы, и скоро получите искомое. Моховы, Шолоховы, Молоховы и вот уже Мелиховы. Фамилия Мелихов через и добавим на «дону» тоже имело хождение но в данном случае это второстепенно. Не важно, какие там имелись фамилии, важно, почему писатель выбрал своему герою именно такую. Одна из сестер отца Ольга Михайловна в замужестве Сергина после смерти своего мужа Вешинского фельдшера осталась вдовой с двумя сыновьями. Александр Михайлович забрал ее с детьми к себе. Нельзя не оценить широту и силу характера Шолоховского отца – Никакого достатка они так и не нажили в доме, и самим было не слишком просторно. Но вот падиш ты, первым и единственным из всех семерых сестер-братьев пришел на помощь. Он даже предложил сестре усыновить ее детей, раз уж Мишу не могу записать по закону как своего, так хоть племянниками по-отцовски разбогатею. Здесь могла таиться и негаданная радость. Наконец-то хоть кто-то из родни окажется возле, рядом, в одной семье, может, и Настя перестанет так горевать, о своей незаконной юдоле. Пока Ольга Михайловна не определилась с работой, они прожили вместе под одной крышей больше года. Тетка Оля станет едва ли не самой любимой у Миши, а старший ее сын Саша был при маленьком шолохове нянькой. Много позже Александр Иванович Сергин вспоминал, излюбленной игрой хуторских ребятишек маленьких казачат было сражение у стен Порт-Артура, Соберемся, бывало, у голого лога, у оврага, на дне которого протекает ручей, и разобьемся на два отряда, по одну и по другую сторону лога. Кидались галышами, деревянные пики метали, суровые были забавы. Минки делали окопчик, чтоб в пылу битвы самого малого не повредить. Но тот никогда не мог усидеть на месте. Маленький Шолохов, вспоминал Сергин, бился с недетской какой-то яростью, являя удивительную не по годам смелость». В играх мещанские, купеческие, поповские, казацкие дети не делились. Среда жизни была единой. Иные фрагменты детства можно выловить в шолоховской прозе. И нечаянно вспомнилось Григорию, как вместе с Петром в детстве пасли они в степи индюшат, и Петро тогда белоголовый с вечно облупленным курносым носом мастерски подражал индюшиному бормотанию и также переводил их говор на свой детский потешный язык.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 Однажды, сумев подзаработать, отец привез в Кружилин грамофон и пластинки с военными маршами, вынес его на улицу и непрестанно включал. Самые суровые соседи с милостью велись, явились посмотреть на диковину. Некоторое время возле Шолуховского куреня толпилось множество народа, опасливо заглядывая в граммофонную трубу. Музыка с малого детства, любовь и огромная сердечная привязанность Михаила. За Кружилинским майданом жил старик, игравший на скрипке, Привез когда-то с балканского похода, и сам самоучкой овладел инструментом. Мишка постоянно бегал к нему с ребятней, упрашивал старого казака поиграть. Просил дать подержать скрипку. Бережно касался струн, мечтал о такой же. Ну и, конечно же, казачья песня. Она звучала повсюду, неизменно сопровождая праздники, любые работы, дни скорби. «Тихий дон». Бывало, едут с поля, прикрытые малиновой полой вечерней зари, и Степан, покачиваясь на вазу, тянет старинную песню, тягуче тоскливую, как одичавший в безлюдии заросший подорожником степной шлях. Аксинья, уложив голову на выпуклые полукружья мужненной груди, вторит. Кони тянут скрипучую мажару, качают дышло. Хуторские старики издалека следят за песней. Голосистая жена Степану попала». Ишь ведут складно. С натуры писал Шолохов. Неяркое, но тепло светило солнце. От дона дул свежий ветерок. На углу во дворе архипа Богатырева, большого староверской складки старика, бабы пели дружными, спевшимися голосами. Старшая сноха, вдовая Марья, веснущая, но ладная казачка, заводила низким, славившимся на весь хутор почти мужским по силе и густоте голосом, да никто ж так не страдает. Остальные подхватывали и вместе с ней в три голоса искусно пряли эту бабью горькую, наивно жалующуюся песню «Как мой милый на войне, сам он пушку заряжает, сам думает обо мне». Немногим позже самоучкой Шолохов выучится играть на гитаре, а затем разучит несколько вещей на мандолине и на пианино. Он оказался одаренным к музыке, хотя донские казаки, в отличие от запорожских, Музыкальные инструменты почти не использовали, и музыканты среди них были крайне редки. Быть может, этим своим стремлением и навыком Миша пошел в дальнюю и неизвестную материнскую родню из Малороссии? В колыбельной, которую Дарья поет на первых страницах Тихого Дона, будто бы заключено все содержание и самой книги, и всей эпохе, вся череда трагедий, что грядут неотвратимо, «Колода дуда, идешь ты была, коней стерегла, чего выстерегла? Коня с седлом, золотым махром, а идешь твой конь, за воротами стоит, а идешь ворота, вода унесла, а идешь вода, гуси выпили, а идешь гуси, в камыш ушли, а идешь камыш, девки выкосили, а идишь, девки, девки замуж ушли, а идешь казаки, на войну пошли» в других вариантах этой колыбельной и того страшнее, где мужья померли, где их души на небе, где небо у Бога. Все исчезнет, не останется ничего, только Бог. Но голос матери над колыбелью вдруг вытянет оборвавшуюся нить жизни. Ребенок ухватится за ту нить цепкой ладошкой и выберется на белый свет. Когда гадают о том, какую школу успел получить совсем юный Шолохов, подступившийся к огромному, Неслыханному необъятному роману надо начинать не с его гимназии, а с казачьей песни, услышанной им. Мало кто из числа русских классиков не просто слышал русскую песню, от нянь, от мужиков и баб на покосе, но как бы и жил внутри этой песни изо дня в день. А Шолохов именно так и рос. Песни словно бы создавали, крепили, строили его сознание. Из казачьей песенной мифологии он вынес первый и неохватимый урок, все предопределено, боли нет предела, но свой путь надо пройти. Отец начал допиваться до белой горячки, пугал своего казачонка, изводил Анастасию Даниловну. Протрезвев и выйдя из запоя, Александр Михайлович брался за голову, поскорее старался выправить посыпавшиеся дела, но с каждым разом прорехи в семейном бюджете были все больше. Легальных способов золотать их почти не оставалось». Однажды он оказался на Урюпинской ярмарке. Привычно не рассчитавший толком торговых своих возможностей, Александр Михайлович сыграл в купца, набрал у местных под вексель множество разного товара. Прошел месяц, два, три, истекли все сроки платежа по векселю, а платить было нечем. В итоге к Шулуховым нагрянули разом извешенская хуторской «Атаман», акцизный чиновник и полицмейстер. Александра Михайловича гости застали в состоянии почти невменяемом. То ли он был тяжко пьян, то ли с дичайшего похмелья, то ли переживал нервный срыв. Ему грозило тюремное заключение. Предупредив господина Шолохова о последствиях, грозные гости отбыли. Едва придя в себя и еле сумев запрячь в повозку лошадь, Александр Михайлович бросился по родственникам «дайте денег», но, видимо, речь шла о слишком больших суммах, и его не смогли выручить. «Что оставалось делать?» все продать подчистую, бросить пить, съехать прочь, начать другую жизнь. В 1909 году Александр Михайлович предложил соседу Степану Шутову купить у него в долг дом. Объяснил, что такая маленькая усадьба ему не нужна. Этот милый несчастный человек как мог старался сохранить лицо. Усадьба его была вовсе не маленькой. Имелись, как мы помним, и лавка, и крепкие хозяйственные постройки – Но, стараясь хоть на рубль поднять цену, он продавал свою маленькую усадьбу не просто со всей утварью, но даже с детскими игрушками. Клавдия Степановна Телицина, дочка Шутова, вспоминала. «Мне тогда было четыре года. Мишу запомнила в коротких штанишках, в рубашке с матросским воротничком. Я подошла к нему, взяла его игрушки, а он их стал отнимать. Тут я расплакалась, считала, что игрушки теперь мои. Подошла к нам его мама Анастасия Даниловна». Тихо сказала, чтобы он отдал мне игрушки, и Миша тут же выполнил ее просьбу. Шолоховы съезжали вовсе не для того, чтобы перебраться в большую усадьбу. Они съезжали, чтобы отца не поселили в тюрьме. Кое-как, сторговавшись с Шутовым, в следующем, 1910-м, семья Шолоховых переехала в станицу Каргинскую, тогда еще хутор Каргин. С тех пор семья долго будет мыкаться по съемным квартирам. В Кружилине они прожили пять лет.